Время шло, лютые холода сменили затяжной оттепелью, а Семен ходил как замороженный. Иногда он, скользя по ледяной каше, в которую превратилась центральная улица, доходил почти до калитки Эдмундача. прежде чем вспоминал, что мама умерла, и звонить никому не нужно. И тогда его настигало не боль ещё, а только предчувствие боли, которое наступит, когда он поймет, что мамы больше нет. Семен получил права еще в школе и водил очень прилично, но к идее покупки машины быстро охладел. Все-таки здесь такие дороги, что лучше сразу танк. Он сказал сестре, чтобы взяла себе эти деньги, но Ларка отказалась, ибо большой грех нарушать последнюю волю матери. За нее теперь беспокоиться нечего. Зина снимается в кино и зарабатывает, дай бог, каждому. А великий режиссер Пахомов ею очень доволен вообще благоволит и предрекает большое будущее. Когда узнал, что у юной артистки умерла бабушка, то отнёсся с такой добротой, что Лара, женщина в общем циничная, как любая мать-одиночка, прослезилась. Режиссёр оказался настолько чутким человеком, что специально передвинул график съёмок, чтобы юная артистка пришла в себя. Кроме того, Пахомов по своим каналам достал подержанный, но вполне приличный уазик за смешную цену. Лариса купила его, выписала на Семена генеральную доверенность, так что ему осталось только съездить забрать. Немножко коробило, как быстро сестра вернулась к привычной жизни, как скоро погрузилась в обыденные хлопоты. Но это, наверное, так и надо. Мама всегда хотела, чтобы её дети были счастливы и радостны. Вспоминалось, как мама рассказывала ему о бабушке, которую он совсем не помнил, хотя она умерла, когда ему исполнилось... Уже целых пять лет. Мама сказала, что это самая прекрасная любовь к внукам, когда ты отдаешь свое сердце человеку, который не будет помнить о тебе. Так смерть целует жизнь и отпускает ее в дорогу. Лариска молодец, родила в девятнадцать, а он так и не успел порадовать мать внуками. Все ждал великой любви. А когда дождался, то оказалось она не просто химерой, а черт знает чем. Мутатуй какой-то. А вообще, старый хирург прав, надо жениться на хорошей девушке. Так, чтобы добрая жена и жирные щи. Другого счастья не ищи. В Ленинграде он был незавидный кавалер. А точнее говоря, абсос. крупкий интеллигентный мальчик из хорошей, но бедной еврейской семьи. Мелкий, щуплый, ручки маленькие, а лицо хоть и не славянское, но лишённое чувственного семитского обаяния, увы. В такого ни одна девушка просто так не влюбится. Не позовет ее природа смешать его гены со своими, чтобы получилось красивое, здоровое дитя. Избранница ответила ему благосклонностью, только когда он поступил в аспирантуру и стало ясно, что после защиты останется на кафедре. А иначе без шансов было, и Семен прекрасно это понимал. Все предусмотрел. Не учел только двойной эффект, отсоединение кровной обиды и армянского коньяка. Гремучая получилась смесь. Но теперь другое дело. Что в Ленинграде не ликвид, то первый парень на деревне. Врач с высшим образованием поистине звезда среди местных алкашей. Любая за него пойдет, только свистни. Можно даже конкурс устроить по типу телепередачи «А ну-ка, девушки». Семён усмехнулся. «А теперь у него еще и собственная машина есть». Так вообще принц за облачных высот. И он мечтал, как влюбиться в хорошую девушку, и как приведет ее знакомиться с мамой. И не сразу вспоминал, что мамы больше нет. Работы в эти дни было немного. Весть о его утрате быстро разнеслась по деревне, и односельчане очень трогательно оберегали покой своего доктора, старались лишний раз не обращаться, просто так заглядывали, приносили то круг домашней колбасы, то банку варенья. Говорили ты держись, спрашивали какие-то житейские вещи, типа сколько маме было лет, от чего умерла, где похоронили и какой памятник он будет ставить. И Семен сначала страдал от их назойливости, а потом внезапно заметил, что действительно становится легче. Горе не ушло, но стало как-то яснее и проще, превратившись из его личной трагедии в грустный, но неизбежный ход жизни. Вечерами заходил Эдмундоч. Сосредоточенный, чистенький и просветленный, как все алкоголики в завеске. Они подолгу пили чай с даренным вареньем и разговаривали на отвлеченные темы, причем участковый оказался удивительно интересным собеседником. Семен считал себя широко образованным, но оказалось, что до Идмондача ему очень далеко. Феликс Константинович происходил из дворянской семьи, своевременно примкнувший к революционному движению. Дед и отец были видными советскими юристами и назвали младенца Феликсом в честь Дзержинского, в полной уверенности, что он достойно продолжит дело революционного правосудия, вообще, и их династии в частности. До 30 лет парень оправдывал ожидания, а потом, как выразился Эдмондович, поднял хвост на кого не надо. Обошлось бы. Но Эдмондоч не сдался, а упорствовал в своей ереси. Вот и загремел в эту глухомань, где из перспектив впереди маячила только могила на уютном сельском погосте. «Как-нибудь расскажу тебе суть дела», — туманно обещал Удмундыч, а Семён не настаивал. Проводив участкового, он с грустью думал, что тот обязательно развяжет, как только воспоминания о болях в животе потеряют яркость. Тут дошло уже до такой стадии, когда недостаточно просто желания не пить. Сам Эдмундыч говорил в минуту откровенности, что у него в душе будто черная дыра, которую приходится заполнять алкоголем, прекрасно зная, что дна там нет. Но иначе жажда становится невыносимой. Человек слаб и бывает не в силах обуздать свои страсти. Ему легко осуждать Эдмундыча, но у него самого нет в сердце этой черной сосущей дыры. И он просто не знает, каково это — с ней бороться.